Унылая пора. Степанида прожила в отрадном больше 20 лет. Все эти годы она аккуратно записывала свои наблюдения над жизнью в имении, называя хозяина именем или батюшка, или просто он с большой буквы. Но а записи со временем становятся короче, однообразнее и уныли. Иногда даже прорываются жалобы, что ее лучшие годы потрачены зря, и намеки на то, что хотелось бы когда-нибудь возвратиться домой. Одно сообщение и вовсе лаконично. Ничего нового, кроме того, что все мы стареем. Все эти годы изо дня в день батюшка неуклонно следует раз и навсегда заведенному распорядку. Подъем, молитва. Пробежка вокруг озера, завтрак, работа, выискана глаголи и затем опять работа, работа с короткими перерывами на обед и отдых и только к вечеру, как всегда, заучивание новых слов из даля перед самым сном хорош от имперированной Клоир. И никаких развлечений. Наделку он сам не смотрит и не любит, когда в неё смотрят другие.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 Но в янии глыб больше внимания уделял выистке глаголы, часто шутил, и даже его сексуальная активность в эти дни возрастал. Но всё кончалось одним и тем же. Закопав одного старика, за глодчки ставили на его место другого, ещё старее, и всё шло своим чередом. Последний всплеск надежды был у батюшки, когда на смену немощным старикам пришёл наконец вождь, молодой и здоровый. С двумя высшими образованиями комментаторы по гляделке на перебой нового восхваляли, что умный и остроумный. Костюмы заказывает только в фирме Дёр. Читает в подлиннике Вальтера и тайком в церковь ходит. Этому-то ждю, направил батюшка секретное на послание с указанием коммунистическую партию распустить. и восстановить в России традиционную для неё монархическую форму правления. Ответа он не получил. И вскоре стало ясно, что журналисты, ну, уж дя сильно перехвалили. Костюмы от Дёра он носит, но в церковь ходит на врядли, а в подлиннике читает исключительно Ленин. Убедившись в этом, велел батюшке выкинуть гляделку в мусор. И стал даже спрашивать, что там в Москве деется, и вернулся к ней избывному своему труду. С этого периода замечается, типа, не в настроениях батюшке перелом. Он и дальше громоздил свои глыбы, но всё с большим трудом и с меньшим желанием, да и память стала слабеть. И с заучиванием пословиц дело шло всё хуже и хуже: шесть новых пословиц выучит, восемь старых забудет. Иногда к случаю хочется какую-нибудь пословицу вернуть, на морщит лоб пальцами, щёлкает: "Ах, нет, не припоминается. Хорошо ещё, что есть Зельберович по близости, а без Зельберовича беда да и только". На коня батюшка взбирался всё реже, а потом и эти репетиции и вовсе сошли на нет, и совсем скучно стало его отрада. Мне было больно и грустно читать донесение из Степаниды, что батюшка, теряя веру в своё предназначение, стал попивать всё чаще выгребала она из его кабинета бутылки из-под виски и содовой. И вдруг такое письмо